Глава пятая. Баронесса Камнева прошла по двору прямиком к конюшне. Там она увидела конюха, селающего его кобылу и стоящего рядом с ним Петровича. «Я могу поинтересоваться, куда вы собрались, Елена Павловна?» Довольно сухо поинтересовался старший егерь Рысевых. «На верховую прогулку». Она пожала плечами. «Я часто это делаю». Вам сейчас опасно выезжать куда-то одной, возразил ей Петрович. Мальчишка-конюх закончил седлать кобылку и выбежал из конюшни, сунув на ходу поводья в руки хозяйки. Он откровенно боялся Петровича, и сейчас, чувствуя его недовольство, старался держаться подальше, даже несмотря на то, что рискует вызвать гнев хозяйки. Я не собираюсь уезжать далеко, пару кругов вокруг поместья, и все. Елена Павловна улыбнулась. Вы собираетесь на свидание? Петрович чуть нахмурился и сделал шаг вперед, перегораживая ей дорогу. Вас ждет любовник, и поэтому вы ведете себя так неосмотрительно. Не ждет меня любовник! Камнева вспыхнула. Да даже если бы это было так, какое вам дело, Антип Петрович? Вы правы. «Мне не должно быть до вашей личной жизни никакого дела», — ответил егерь, но отступать не спешил. «Но мне есть дело до вашей безопасности. Вы ведь не будете возражать, если я начну беспокоиться о том, будете ли вы жить, или вас убьют те ублюдки, что шатаются по лесам. И это еще неизвестно, что они с вами сделают перед тем, как убить», — добавил он. Поэтому. Елена Павловна, ответьте мне. Вы собираетесь встречаться с любовником? И этот мужчина сумеет вас защитить?» «Нет». Она смотрела на него, а ее серые глаза сверкали. «У меня нет любовника. Я верна Адриану». «Это очень странно. Но в жизни встречается и такое», пробормотал Петрович. «Раз вы не планируете хорошо провести время...» то не будете возражать, если я составлю вам компанию. Мой конь застоялся, ему будет полезно пробежаться». «Я не...» Барнеса запнулась, затем решительно добавила. «Я не буду возражать. Более того, не покривлю душой, если скажу, что рада этому вашему решению. Под вашей охраной я смогу доехать до шахт и посмотреть, как там дела». «Тогда подождите». «Я оседлаю коня». Петрович отошел в сторону и, схватив тяжелое седло, направился к своему жеребцу. Уже через пять минут они выводили лошадей из конюшни. Баронесса покосилась на егерей, охраняющих поместье. Прошло еще слишком мало времени, и она никак не могла привыкнуть к тому, что сейчас в поместье обитало столько народу. Один из егерей подбежал к Петровичу. «Мы едем с Еленой Павловной на конную прогулку. В сторону шахт и обратно», — сказал Петрович, и молодой егерь утвердительно кивнул. «Вас сопровождать?» — спросил он, глядя на баронессу. Все его внимание было сосредоточено на командире. «Нет, думаю, что справлюсь с охраной Елены Павловны», — ответил ему Петрович и повернулся к баронессе, чтобы помочь ей сесть в седло. «Не задерживайтесь слишком надолго», — посоветовал все еще стоящий рядом с ним егерь. «Гроза скоро начнется. Лучше ее дома встретить». «Да, это точно», — протянул Петрович, посмотрев на небо и нахмурившись. Елена Павловна проследила за его взглядом. По небу плыли облака, но никаких намеков даже на дождь не было заметно. Грозовых туч не было видно даже вдалеке. «С чего они взяли, что будет гроза?» Она покосилась на невозмутимого Петровича, легко взлетевшего в седло. Они практически не разговаривали с того ужина, когда он легко, словно играючи, вырубил всех четверых непрошенных гостей. А потом привел одного из них в чувство, плеснув в лицо вином, и узнал все, что ему было нужно. После чего вызвал своих ребят. Два десятка остались в поместье. А еще два десятка уехали в сторону Ямска с приказом сопроводить гостей и проследить, чтобы они сели на поезд до Москвы. Елена уже начала думать, что если снова сама не проявит инициативу, то даже парой слов не перекинется с Антипом. Но, как оказалось, Петрович знал обо всем, что происходит в поместье, разждал ее на конюшне, чтобы мозги вправить. А когда не получилось, то отправился с ней на прогулку. Наверное, ему просто лень было придумывать себе и своим людям оправдание, что допустили ее гибель. Каким бы ни были его мотивы, ей было плевать, потому что в присутствии старшего Егеря она действительно чувствовала себя в полной безопасности. Барон Куницын прошелся по холлу, нервно глядя на входную дверь. В своем собственном доме он чувствовал себя облуженным со всех сторон животным, на которые ведется целенаправленная охота. «Но почему ты не звонишь?» — прошептал он, поглаживая карман, в котором лежал мобилет. «Женя, твою мать, ну где же ты?» Дверь распахнулась, и Куницын столкнулся с входящей в дом матерью. Баронесса шла впереди небольшого отряда из женщин разных возрастов. «Аркадий, ты зря не составил нам компанию на пикнике», сразу же заявила мать, беря его под руку. «Это было просто чудесно». Именно поэтому я и остался дома, мама. Куницын натянуто улыбнулся. Чтобы своим присутствием не разрушить очарование, в моем присутствии не было бы так чудесно, а без меня и вообще без мужчин вы прекрасно провели время, вдоль посплетничали, и что там еще делают очаровательные женщины, оставшись одни. Что вы такое говорите, Аркадий? Вы нам, конечно же, не помешали бы. С другой стороны от него встала миловидная брюнетка, за которой шли две девушки, очень на нее похожие. «Или вы сейчас лихорадочно ищете повод, чтобы сбежать с остальными мужчинами на рыбалку?» «Ну что вы, как можно было так подумать?» Куницын так искренне удивился, что практически сам в это поверил. «Я не хотел мешать вашему приятному времяпрепровождению». Его судорожные попытки найти оправдание тому, что он проигнорировал приглашение матери посетить пикник, прервал звонок мобилета. Куницын высвободил руку из схватки матери, вытащил мобилет и громко сказал. «Женя, я стою в окружении прелестных женщин, гостящих в нашем поместье, поэтому говори быстро, что хотел сказать». Он чуть глаза не закатил от нахлынувшего облегчения. «А, так у тебя гости, и извини, не знал». Голос Рысева прозвучал вполне отчетливо. Еще несколько дней назад Куницын долго ковырялся в настройках, чтобы сделать голос собеседника слышимым на небольшом расстоянии. «Женя, что-то случилось?» Куницын нахмурился. «Ты как-то говоришь...» «У нас в поместье, которое раньше Свинцовым принадлежало, какая-то проблема с защитой». Мои егеря говорят, что питающий махер совсем не держит энергию. Дед в Москве, а я не могу уехать из Ямска. Маша выбирает интерьер для детской и просит меня сопровождать ее. Сам понимаешь, я не могу отказать своей беременной жене. А у егерей нет достаточного уровня, чтобы попробовать разобраться. Думал вот тебя попросить скататься все проверить, но раз у тебя гости. Аркадий, баронесса тронула сына за руку. И Куницын отставил мобилет в сторону, прижав его к груди. «Ты должен помочь графу. Проблемы с защитой – это всегда очень плохо. Мы здесь все отлично знаем, что такое прорывы. И, разумеется, не можем позволить остаться поместью без защиты. Да и отрывать от Машеньки мужа будет не слишком хорошо. Она начнет нервничать, и это плохо скажется на ребенке». Аркадий на мгновение задумался, вспоминая, как трепетная мария слезала с дерева с которого она расстреливала тех ящероподобных монстров кажется в тот момент она уже была беременна и ее волновало только то чтобы женя не отстранил мать своего ребенка от операции и да она расстроилась когда тот все таки запретил ей рисковать собой и сыном вынырнув из воспоминаний и посмотрев на мать куницын скорчил слегка недовольную гримасу и ответил ей «Да, мама, ты права. Я обязан графу его очень многим. К тому же я не могу оставить друга в беде. Как бы я не хотел остаться среди этого цветника, но... Долг зовет. И он поднёс трубку к уху. «Женя, я прямо сейчас отправляюсь. Нужно убедиться, что все в полном порядке. И ты прав. Не нужно тревожить Машу». «Я знал, что ты меня не оставишь» провозгласил Рысев пафосно. «В поместье сейчас находится Сергей Прорысев. Ты его должен помнить. Он в поезде ехал и фыру, честно украденными ею макрами, кормил». «Я позвоню, когда что-то выясню», — Серьезно ответил Куницын и отключился, после чего повернулся к женщинам. «Дамы, увы, я вынужден вас покинуть». Остается только надеяться, что ничего критического с защитой одного из поместий графа Рысева не случилось. Возможно, будет достаточно зарядить Макар как следует. И тогда я вернусь очень быстро. Никто даже не успеет понять, что меня нет. И, поклонившись, Куницын быстрым шагом направился к лестнице, чтобы собрать немного вещей. Ведь всегда может так получиться, что он вынужден будет немного задержаться в бывшем поместье барона Свинцова. К тому же нужно было побыстрее уйти из холла, чтобы мать не вспомнила о графе Мамбове, гостящем у рысевых, который вполне мог съездить и посмотреть на защиту. Я положил мобилет на стол и посмотрел на Мамбова. Олег полулежал на диване, держа на лбу мокрое полотенце. «Объясни мне, как ты умудрился разбить голову?» Поднявшись, я забрал у него полотенце, смочил в тазу с плавающим в воде льдом и протянул Мамбову. Тот с благодарностью посмотрел на меня и снова приложил холодный компресс к огромной шишке на лбу. «С фырой не разошлись в коридоре», — ответил, наконец, Олег. «Да, это иногда бывает», — философски заметил я. «Чижиков, помню, так навернулся, что весь дом сбежался посмотреть. Я даже грешным делом решил, что на нас напали». Уже собирался вдарить по захватчику, а это Марк оказался. да. Я потер подбородок. Можно сказать, что он легко отделался. Я упал, а у стены стояла ваза. Кто вообще ставит вазу у стены в коридорах? спросил Мамбов, приподнявшись на локтях. Не поверишь, но очень многие, язвительно ответил я, возвращаясь в свое кресло. Ты запускал анализ? С разбитой головой. Мамбов снова открыл глаза и покосился на меня. «Олег, ты шел сюда, когда вы с Фырой не поделили коридор». Я вздохнул и снова поднялся из кресла, чтобы намочить полотенце. «Ты просто прогуливался? Или тебе удалось что-то выяснить?» «Лучше скажи, зачем ты Куницына куда-то вытащил?» Мамбов закрыл глаза. Судя по выражению его лица, Олега жутко мутило. Немного подумав, я взял со стола второй таз, вылил воду в стоящий неподалеку фикус и поставил таз поближе к болезному. Только после этого ответил. Аркаша стал жертвой обеспокоенности своей матери, пригласившей к ним на лето много девиц на выдание. Я хмыкнул. Я пообещал его вытащить из дома, а тут как специально такая оказия подвернулась. Правда, еще одна жертва фыриного обаяния мне отсчиталась, что вроде бы все починили, но я на слово никому не верю. Так что пусть Аркаша все проверит». «А он в курсе, что в том поместье тоже столкнется с девицами на выданье?» Олега, кажется, даже тошнить перестала. «Ну, я его предупреждал. Если Куницын пропустил мои предостережения мимо ушей, то это его проблемы, разве нет?» Я внимательно осматривал друга. Похоже, он здорово от уазу приложился. Правда, каким-то образом умудрился ее не разбить. Иначе все лицо в осколках вдобавок ко всему сейчас было бы. Что тебе удалось просчитать? Женя, я не хочу тебе говорить не из-за возможного сотрясения, а потому что у меня ни черта не получилось. Мамбов сполз на подушку. Какая-то чушь выходит. «Возможно, мне просто не хватает всей нужной информации. Когда должен прибыть гонец от Медведева?» «Не знаю. Полагаю, что скоро. Дмитрий Федорович не называл точную дату», — ответил я задумчиво. «А какая именно чушь у тебя получается? Думаю, мы не должны пренебрегать никакими знаниями». «Женя, по всем раскладам, учитывая характеристики на этого афериста, «У меня не получается сделка с оружием. Вот убивай меня! Не получается!» Мамбов резко развернулся и склонился над тазом, который я ему так предусмотрительно подставил. Повисев над ним немного, он, видимо, передумал и снова лег на подушку. «У меня получается афера, понимаешь?» «Вполне возможно», — немного подумав, ответил я. «Но тут мы сталкиваемся с еще большей проблемой с личностью покупателей. Как бы не получилось так, что разъяренные уважаемые люди не начали творить нечто страшное, находясь в нашем городе. «Дай мне данные на покупателей, и я тебе скажу, на что каждый из них способен в случае обмана», пробормотал Олег. «Но только когда у меня перед глазами перестанут кружиться эти дурацкие мушки». «Мушки перед глазами?» Весьма характерный признак для травмы головы. «Ваше сиятельство!» Ворчливый голос Лебедева прозвучал довольно неожиданно. Дверь в гостиную, где мы расположились, была приоткрыта. Шаги заглушили ковры в коридоре. Я слышал, что кто-то подходит, но не смог понять, кто именно и что направляется именно к нам. Судя по тому, как поморщился Олег, он тоже был застигнут врасплох, хотя он слышит приближение кого бы то ни было как бы не лучше меня. «Где вы были?» Аристарх Григорьевич, спросил я, не поворачиваясь к нашему клановому целителю, я послал за вами горничную почти полчаса назад. За это время вполне можно было уже много раз окочуриться. Только не говорите мне, что девчонка загуляла и не нашла о вас, а вы оказались здесь только потому, что проходили мимо, и услышали, как граф Мамбов интересно рассуждает о мушках перед глазами. Ваше сиятельство, Евгений Федорович! «Разумеется, я ничего подобного говорить не буду». Лебедев подошел к столу, поставил на него свой саквояж и принялся в нем копаться. «Тем более, что девушка меня нашла и передала вашу просьбу. Но когда я собирался уже бежать сюда, то заметил, что в моей укладке не хватает нескольких совершенно необходимых лекарств. Пока я пополнил запасы, пока дошел сюда от лаборатории, «Хочу вам напомнить, Евгений Федорович, что я уже не молод. А теперь, если не возражаете, я займусь своим пациентом». Только полный идиот не понял бы, что меня вот так, дипломатично, посылали по одному хорошо всем известному адресу. И тому, что это было сделано все таки дипломатично, я был обязан присутствию Мамбова, потому что меня, Лебедев, абсолютно не стеснялся». Выйдя из гостиной, я прошелся по коридору и остановился возле одной стены. На полу лежала перевернутая ваза. Значит, вот об нее ударился Мамбов, когда его уронила спешащая куда-то Фыра. И почему ее до сих пор никто не поставил на место? Решив, что спрошу у дворецкого, чем у нас занимаются горничные в другой раз, я поднял вазу и... замер. Во-первых, она была сделана не из керамики, А из какого-то металла. А во-вторых, в ней что-то явно громыхало. Перевернув вазу, я смотрел, как из нее, прямо на ковер, высыпаются макры. Они были разного размера и стоимости, но слишком ценных среди них не было. Подведем итоги, задумчиво проговорил я, собирая макры и высыпая обратно в вазу. Олег не посек лицо осколками потому что ему было бы весьма проблематично сломать металлическую вазу до такого состояния. А еще в этой вазе кто-то делает заначку. Фыра? Сомневаюсь. Она в этом случае не убежала бы, а охраняла свое добро. И если нужно, то корзину с котятами сюда перетащила бы, чтобы легче было охранять. А еще она не учуяла макры, когда Мамбов упал вместе с вазой. Да и сама не пыталась ее уронить, чтобы кристаллы вывалились. Вопрос «почему?» Поставив вазу на место, я смотрел на нее еще некоторое время, а потом направился в кабинет. Маша действительно выбирала мебель в детскую, но мне она почему-то выбор не доверила, попросив Вику составить ей компанию, хотя у меня прекрасный вкус и всем об этом известно. «Ну да ладно, может им надо поболтать только между девочками?» А у меня же появилась еще одна забота — устроить засаду на того, кто делает заначку из макров в вазе. Нужно же мне время убить, ожидая звонка от Вискоса и гонца от Медведева.